Сталин вовсе не был простачком. Страна Советов лихорадочно готовилась к грядущей войне. Тем временем Англия и Германия колотили друг друга. Одни бомбардировали Лондон, другие разрушали Берлин. Гитлер встретился с Муссолини. За общим ужином Риббентроп с удовольствием делился с Дучи московскими впечатлениями. В русских, как и в немцах, Есть особая простота и сердечность. Столы ломились от красной и черной икры, от лососина и крабов. А как замечательно были приготовлены козлята и барашки, пальчики оближешь. Вы, Иоахим, тонкий знаток кулинария, улыбнулся Гитлер. Дело в любезности, с которой нас встретил Сталин. Вашу честь, фюрер, советский вождь произнес пышный восточный тост. Гитлер сморщился. Об этом я слыхал. Вы лучше расскажите, Дучи, как Сталин пил за Гиммлера, гаранта порядка в Германии. Генрих истребил у нас всех приверженцев коммунизма. А Сталин искренне восхищался им. Настоящий политик. Я очарован Сталиным И достойный противник. У него есть ощущение истории. Бунин записал в дневнике 25 января 1941 года. Хитлер верно уже понимает, что влез в опасную историю. Муссолини усрался, чем бы там дело не кончилось. Возможно, что и Абиссинию потеряет. Конечно, потеряет. И Гитлер тоже все потеряет. Одни головешки останутся. Но до этого он успеет много дров наломать. 30 января, поворачивая ручку настройки Дюкрета, Бунин услыхал голос Гитлера. Рядом с Иваном Алексеевичем сидела Магда, и она перевела страстные выкрикивания немецкого вождя. Мировой империализм и козни жидомасонов вергли миролюбивый немецкий народ в войну. Что ж, тем хуже для них. В 1941 году История узнает новый, справедливый порядок. Не будет больше ни привилегий, ни тирании. Эфир донес одобрительный рев толпы, бешеные рукоплескания. Мы как никогда близки к победе. Но для этого необходимо усилие каждого честного немца. Солдата на фронте, рабочего на заводе, земледельца на своем поле, хайль. и вновь рев, на фоне которого тысячи крепких глоток запели Хорста Вессера. В Германии счастливый народ ликовал. Исполнилось восемь лет, как любимый вождь пришел к власти. 21 февраля один из лучших советских разведчиков, Шандор Радо, сообщил из Швейцарии в Москву. Германия сейчас имеет на востоке 150 дивизий. Наступление Гитлера начнется в конце мая. Дата предполагавшегося нападения на СССР была указана правильно. Но нацисты напали на Югославию и Грецию 27 марта. По этой причине Гитлер был вынужден отложить военные действия против России на 4-5 недель. В первых числах марта Рихард Зорге сумел передать Москву потрясающие по важности материалы – фотокопии телеграммы Риббентропа германскому послу Отто в Токио. Нападение на СССР планируется на вторую половину июня. Позже Радо и Зорге сообщили дату нападения на СССР – 22 июня. Точная информация поступала также и других источников, от Уинстона Черчилля, югославского посла в Москве, Гавриловича и прочих. Шеф НКВД, один из умнейших и коварнейших партийной верхушки, Лаврентий Павлович Берия, угождая Сталину, клал ему на стол докладные записки. Секретных сотрудников за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль. как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией. И я, и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним ваше мудрое предначертание. В 1941 году Гитлер на нас не нападет. Главное угодить вождю. А тому войны в 41-м ой как не хотелось. Глава 4. В отличие от руководителя НКВД, Бунин твердо для себя уяснил – война неизбежно грянет. Все чаще с досадой на Алексея Толстого поминал день, когда тот не позвонил ему. Как тогда было бы хорошо уехать в Россию? Ведь он не к большевикам хочет, на родину. Впрочем, стоп. А почему теперь не попробовать, не попытаться уехать в Москву? Лишь бы не опоздать, лишь бы опередить события. Надо написать Толстому и недвусмысленно намекнуть о своих намерениях. Да и сам факт, что отправил подобное письмо впервые за два с лишним десятилетия пребывания на Чужбине, все скажет яснее всяких намеков. И, несколько черновых вариантов, Бунин остановился на окончательном. Вилла Жанет Грас. Алексей Николаевич, я в таком ужасном положении, в каком еще никогда не был. Стал совершенно нищ, не по своей вине, и погибаю с голоду вместе с больной Верой Николаевной. У вас издавали немало моих книг. Помоги, пожалуйста, не лично, конечно. Может быть, ваше государственное и прочие издательства, издававшие меня, заплатят мне за мои книги что-нибудь. Обратись к ним, если сочтешь возможным сделать что-нибудь для человека, все-таки сделавшего кое-что в русской литературе. При всей разности наших политических воззрений я все-таки всегда был беспристрастен в оценке современных русских писателей. Отнеситесь и вы ко мне в этом смысле беспристрастно, человечно. Желаю тебе всего доброго. 2 мая 1941 года Иван Бун.